Самолет начал снижение, и Димка проснулся от боли в заложенных ушах. Оказалось, что его истерзанная переживаниями психика не выдержала напряжения и отключилась. И он даже не понял, когда заснул. На барабанные перепонки больно давил перепад давления, и Димка схватился за уши. Выходит, пока он спал, его развязали. Он тут же столкнулся локтем с Зарой и увидел ее перекошенное болью лицо. «Сглатывайте слюну, молодые люди!» Повысил голос безумный старик. «Я же предупреждал! Сглатывайте слюну! Мы снижаемся! На ближайшие четверть часа дискомфорт в ушах обеспечен!» Димка последовал совету, и боль действительно отступила. Сразу же стало легче, и он посмотрел в окно. «Лучше бы не смотрел!» Внизу была вода. «Везде. Бескрайнее количество воды. Наверное, океан». И их самолет опускался туда. Димка едва не вцепился во впереди стоящее кресло, но заметил внизу, прямо по курсу, очень большой остров и немного успокоился. Они долетели. Если свихнувшийся старикан не захочет разбить самолета землю, то у них есть шанс выйти из этой адовой передряги живыми». Димка сжал руку супруги, подбадривая её. Но Зара, похоже, не отдавала себе отчёта в том, что за ужасная трагедия может случиться. За время полёта она успокоилась и с интересом смотрела в окно. «Там люди», — она уткнулась лицом в стекло. «Внизу. Это точно не муты, это люди». Димка поспешил взглянуть в окно со своей стороны. На берегу острова имелся аэродром. и на его территории действительно наблюдались человеческие фигурки. Причем достаточно много. Они каждую секунду выходили из строений и собирались в группу, наблюдая за заходящим на посадку самолетом. И в руках у них было оружие. Причем совсем не примитивное. Похоже, штурвал заметил это еще раньше, потому что взгляд его из восторженно-счастливого вновь стал злобным и мрачным. Старик сделал над аэродромом пару кругов, Приноравливаясь к местности, и Димка заметил стоящие на территории аэропорта летательные аппараты. Их было достаточно много, и были они гораздо крупнее их небольшого воздушного суденышка. Однако, судя по толстому слою грязи, обильно покрывающей самолеты и вертолеты, стоят они тут без движения уже не один год. Сумасшедший старикан объявил об окончании путешествия и посадил самолет. Крылатая машина пробежала по давно заброшенной посадочной полосе, вздымая облака пыли, и остановилась. Димка выдохнул, чувствуя, как с плеч скатывается супертяжелый камень, и вытер по крышу ю лоб испарину. «Это был замечательный полет», — блаженно изрек старик и закрыл глаза. «Эти люди мне не нравятся», — угрюмо произнес штурвал, кивая в окно на приближающуюся к самолету вооруженную толпу. «Малинин, вооружаемся и выходим! Здесь мы в ловушке! Бери своего тукана и занимай позицию заднего колеса! Олег с е м ё н о в и ч мы з а л я ж е м за передними! Нужно выходить! Быстрее! Олег с е м ё н о в и ч Штурвал склонился было н а стариком, но замер. Несколько мгновений он смотрел на счастливую улыбку, застывшую на старческом лице, потом расстегнул свои привязные ремни, и потянулся за оружием. «Он что, и вправду умер?» ошарашенно произнес Динка, глядя на бездыханного старика. «Выходим!» мрачно приказал штурвал, распахивая дверь и выпрыгнул наружу. Держать оборону, равно как и сопротивляться вообще, было бессмысленно. К их самолету п р и б л и ж а л а с ь человек 30 с автоматическим оружием. Отбиться от такого отряда нереально, и Динка сразу сложил оружие. Зара последовала его примеру, а штурвал, конечно же, горчил из себя героя. Он укрылся за ч е д у ш н ы м и стойками шасси и на полном серьезе приготовился вести автоматный огонь. Димка о ш а п е ш у л Не хватало еще быть расстрелянным тут из-за этого идиота. Однако бегущие к самолету люди оценили опасность и остановились. Они тоже взяли штурвала на прицел, и один из них что-то выкрикнул на непонятном языке. «Мы пришли за антивирусом!» Громко заявил штурвал. «Опустите оружие, и никто не пострадает!» Очень глубокомысленно. Димка лишь покачал головой. И очень храбро. А главное, как умно! «Это же русский язык!» Определил кто-то из толпы, не скрывая удивления. «Вот это да!» Он опустил оружие и сделал шаг вперед. «Вы откуда прилетели, господа?» «Из Москвы!» — ответил штурвал, не исполняясь и каплей дружелюбия. «Нам нужен антивирус!» «Вот это да!» — повторил человек и заговорил с остальными на непонятном языке. Его спутники были удивлены не меньше, и только сейчас Димка понял, что все они очень взрослые. Среди встречающих не было никого, кому на вид можно было дать меньше лета до 55. Они тоже опустили оружие. и начали о чём-то совещаться. Потом большая часть из них направилась обратно к зданию аэропорта, остальные остались на месте, разглядывая непрошенных гостей. Димка сразу сообразил, что смотрят они в основном на Зару. «Ты автомата убери, пока никого случайно не убил», — посоветовал штурвалу тот, кто говорил по-русски. «Тут вам ничего не грозит, но если хотите получить антивирус, оружие придётся сдать». «Что, вот так просто?» Иронически усмехнулся Штруал. «Сдал оружие, получил антивирус. И в о тут навалом. Зато оружия не хватает». «Антивируса действительно навалом», — подтвердил человек. «Оружия тоже, а вот людей не хватает. Так что в ваших же интересах выполнять мои указания. Если не хотите мутировать, находясь в двух шагах от спасения». Штурвал немного помялся, потом поставил автомат на предохранитель и аккуратно положил его рядом с собой. Потом также аккуратно выложил возле автомата дабл и мачете. «У него еще есть пистолет», – зло заявил Димка. «Настоящий, старого времени». «Еще не хватало, чтобы штурвал подставил их перед самым спасением». «Нет уж, Димка достаточно натерпелся. Этот шанс он не упустит». Он останется здесь, на этом острове, любой ценой. Здесь нет и н ф е к ц и й Это он сразу понял. Люди вокруг слишком возрастные. Стой козары не живут. И противогазов на них тоже нет. Вывод очевиден. Нужно только получить вакцину как можно скорее. «Нет пистолета!» Штурвал презрительно усмехнулся в Димкину сторону. «Когда я заразился и из укрепрайона под дождем выходил, патроны закончились». «Пришлось м е с т о костета им крушителя бить!» «Деформировался пистолет!» «Пришлось выбросить!» «Это не важно!» — заявил человек. «Тут все люди-братья, воевать не с кем!» «Просто элементарные меры безопасности и предосторожности!» «Вы скоро сами все поймете, как только инъекцию получите!» Обитатели острова действительно не проявляли никакой враждебности. Они лишь забрали оружие и осмотрели самолёт. Обнаружив мёртвого старика, они заявили, что тело носителя инфекции придётся сжечь, и велели ждать. Вскоре к самолёту подъехал элегантный конный экипаж. «Прошу», — заявил человек, распахивая дверцу, и протянул Заре руку. «Дамы, вперёд». Димка забрался в экипаж вслед за супругой. За ним влез штурвал и тот, что говорил по-русски. «Поехали!» — крикнул он в слуховое окно седому джентльмену, управляющему лошадьми, и объяснил. «Лаборатория Вильмана находится на берегу озера. Это 20 километров. Надеюсь, за час пути никто из вас не мутирует». Он скользнул взглядом по обнаженным бедрам Зары. «Это было бы очень обидно. Там, в лаборатории, вы получите инъекцию и ответы на вопросы». о к а добирались до лаборатории, Димку укачало. Он позеленел и с трудом сдерживал подкатившую к горлу тошноту. Их сопровождающий всю дорогу молчал, но заметив, что ему плохо, посмотрел на Димку с крайним подозрением, незаметно положив руку на кобуру. На каляющуюся обстановку разрядил штурвал. Он буркнул сопровождающему, что, мол, мутация происходит не так, и тот несколько успокоился. хотя глядеть с подозрительностью не перестал. Наконец экипаж остановился. Все вышли на улицу, и Димке удалось отдышаться. Вокруг под дуновением легкого ветерка шелестел лес, к капушке которого прилепилась небольшая деревянная усадьба, стоящая на берегу крупного озера. Как выглядели в старое время охотничьи домики, Димка не знал, но раз вокруг лес, значит дом по-любому охотничий. И их привезли куда надо, без всякого обмана. Провожатый, не теряя времени, провел всех внутрь, и Димка поспешил следом. В доме неожиданно оказалось много охраны, которая тщательно обыскала всех, даже своего, и только потом повела их дальше. Димку со спутниками сопроводили мимо роскошных комнат к идущей вниз лестницы, и вскоре они оказались в небольшом подвальном помещении. Комната была невелика, и почти лишена всякой обстановки. Дальняя стена неожиданно оказалась выполнена из металла. В ее центре виднелась крышка небольшого л е ч к а Вдоль ближней стены обнаружился ряд кресел, на которых восседали джентльмены очень преклонных лет в строгих деловых костюмах. Другой мебели в помещении не имелось. «Мы рады приветствовать вас, конфедерации Готленд!» С легким оттенком высокомерия произнес один из почтенных джентльменов. «Я доктор Иванов Вячеслав Владимирович. Вы можете называть меня доктор, я не обижусь. Уважаемые господа, которых вы видите, члены правительства конфедерации, которым я имею честь оказывать консалтинговые услуги. Но прежде чем мы начнем беседу, «Наша очаровательная гостья должна получить инъекцию антивируса». Он посмотрел на Зару и указал ей на лючок в стальной стене. «Леди, приложите ладонь к датчику. Это займет несколько секунд, по истечении которых вы будете полностью извлечены от инфекции». Не произнесшая с момента взлета и двух фраз Зара опрометью метнулась к стене и впечатала ладонь в лючок. Скрытая за стальной толщей автоматика работала бесшумно, и Димка увидел вспыхнувшую на матовой поверхности личка надпись. «Что это?» – насторожилась Зара. «Буквы. Я не умею читать. Что надо сделать?» «Не обращайте внимания, леди! Это несущественное предупреждение!» – успокоил ее доктор Иванов. «Не убирайте руку, пока не почувствуете укол!» «Ай!» Вздрогнула Зарине, терпеливо удерживая ладонь там, где было сказано. Раздался тихий щелчок, и доктор Иванов удовлетворенно произнес. с в с ё вы получили инъекцию. В ближайшие четыре минуты а н т и ш т а м Вильмана навсегда заместит собой штамм Вильмана, но опасность мутации не грозит вам уже сейчас. Поздравляю вас, леди!» Отныне вы чистый человек, что особенно приятно, потому что конфедерация испытывает некоторый демографический перекос в сторону мужского населения. Иными словами, очаровательных дам у нас меньше, чем хотелось бы. Добро пожаловать в конфедерацию, госпожа. Как вас зовут, милая леди? Зарине. Бодро отозвалась Зара, быстро исполняясь уверенности. Она скользнула оценивающим взглядом по членам правительства и неожиданно заявила, обернувшись к Димке. «Мы больше не муж и жена. Я от тебя ухожу». Ее взгляд вернулся к престарелым джентльменам. «Он плохо обращался со мной и не дарил мне красивых вещей. Теперь я свободна». «Это, без сомнения, интересная новость». — оценил доктор Иванов. — В конфедерации много достойных холостяков. Многие из них будут рады окружить вас вниманием и заботой. Об этом мы поговорим позже. А сейчас вас обеспечат апартаментами и всем необходимым. Он кивнул охране, и седой, но еще крепкий солдат галантно предложил Заре следовать за ним. Зарине гордо прошествовала за охранником, даже не посмотрев на обескураженного Димку. «Что будет с нами?» – меланхолично поинтересовался Штурвал. «Вы можете получить инъекцию и стать гражданами конфедерации Готленд», – произнес доктор Иванов. «У нас не хватает молодых рабочих рук, поэтому вы будете обязаны отработать свое излечение». Это обойдется вам в 20 лет трудовой повинности. Если вас это не устраивает, мы будем вынуждены выдворить вас с острова. Предупреждаю, максимум, на что вы можете рассчитывать в этом случае, это небольшая весельная лодка. Итак, ваш выбор. Я согласен на трудовую повинность. Выпалил Димка, чувствуя, как тело подрагивает от выброса адреналина. Он в шаге от излечения, а они парят ему мозги. Мутация может начаться в любую секунду. В любую. Пустите меня к этой стене. Что такое 20 лет повинности? Мелочь. Когда Димка ее отработает, ему все равно будет вдвое меньше, чем любому члену правительства конфедерации сейчас. Зато он будет жить. Я согласен на все условия. Можно мне инъекцию? Пожалуйста. Разрешил доктор Иванов, и Димка бросился к стальной стене. Он приложил руку к лючку и замер, ожидая укола. д о л б а н а я стена тупила, выводя на поверхность лючка какие-то иностранные фразы, и Димку начала бить нервная дрожь. «Да сколько уже можно ждать?» Наконец он почувствовал желанный укол в ладонь и услышал щелчок, возвестивший о новой, счастливой эпохе в его жизни. он успел Он все-таки успел. С ним творилось полнейшее дерьмо, но он выжил. Отныне он не просто снова чистый. Теперь он сможет жить спокойно, без мутов, заров, бешеного зверя ь и вечного страха перед заражением. Спасибо, благодарно заявил Димка, обращаясь к правительству. Спасибо большое. Вы не пожалеете, что приняли меня в конфедерацию. Я буду очень полезен общему делу. «Не сомневаюсь», – безразлично кивнул доктор Иванов и посмотрел на Штурвала. «Ваша очередь». «Мы смогли оказаться здесь, потому что тысяча двадцать семь человек тридцать три года хранили последний в Москве исправный самолет». Глаза Штурвала недобро сверкнули. «Мне нужно тысячу двадцать семь ампул с вакциной. Я летел сюда ради этого». «Что нужно сделать, чтобы их получить?» «Ничего», — ответил доктор Иванов. «Потому что это невозможно. Вакцина никогда не покинет остров. Делайте свой выбор, мистер, или наша охрана сделает его за вас». Он кивнул, и один из охранников вытащил пистолет. Седой солдат направил пистолет на штурвала, и Димка понял, что сейчас случится непоправимое. Он открыл было рот, чтобы предупредить своих новых соотечественников, но не успел. Штурвал сорвался с места со скоростью молнии, мгновенно уходя с линии огня, сближаясь с охранником и выворачивая ему кисть хватом за его же собственный пистолет. Раздался хруст. Охранник закричал, и седые солдаты бросились на штурвала. Остолбеневший Димка видел, что пожилые охранники когда-то давно явно были умелыми бойцами, Но почтенный возраст не позволял им противостоять штурвалу, а его эксклюзивная броня и вовсе не пропускала рукопашных ударов. Огромные кулачищи штурвала в мгновение ока расшвыряли охрану по помещению в бессознательном состоянии, и офицер неторопливо подобрал с пола пару пистолетов. «Мне нужно 1027 ампул!» — негромко п р о р е ч а л он, надвигаясь на правительство. И в глазах престарелых джентльменов в строгих костюмах забился неприкрытый страх. х И одну для себя, чтобы не мутировать, пока буду идти обратно. Я предлагаю сделку. Вы даете мне ампулы, я никого не убью. Ни здесь, ни там наверху, когда выйду отсюда. А я отсюда выйду». Он о к и н у л взглядом валяющийся всюду оружие охраны. «С такими-то стволами грех не выйти». — Я призываю вас сохранять спокойствие, — залепетал доктор Иванов. — Прошу, не делайте глупостей. Не совершайте непоправимого. Вы теряете свой последний шанс. — Это вы теряете свой последний шанс, — перебил его штурвал. — Свой и тех людей, кого я успею убить там, наверху. Мне терять нечего. Я з а р а ж ё н Я все равно мутирую. «Это может в любую секунду произойти, но пока не произошло. Я перебью вас и столько ваших людей, сколько смогу. Так что в н е очередные выборы вашей конфедерации обеспечены. Итак, ваш выбор». «Расскажите ему!» Выкрикнул кто-то из престарелых. «Расскажите, мистер Иванов. Нам не нужны эксцессы. Нам и без этого хватает внутренних проблем». «Только не горячитесь, господин...» э -э -э. Доктор Иванов вопросительно замер, но штурвал не стал представляться. «Вы должны понять, что выдать вам вакцину не сможет никто. Мы не имеем доступа к этой лаборатории. Она абсолютно автоматизирована. Нашим специалистам не удалось выяснить, каким образом это было сделано». Любые попытки нарушить целостность обшивки вызывают срабатывание защитных систем, которые наносят вибрационные удары неизвестной природы. Мы потеряли половину ученых. Вакцину можно получить только лично, тут, у этой стены. Подойти к датчику, приложить ладонь и сделать выбор. Мы действительно не можем вам помочь. Это невозможно. «Мы нашли это место в свое время так же, как и вы. Вы ведь изучали списки собственности доктора Вильмана. Он специально оставил этот след, чтобы выжившие попадали сюда. Он был безумным маньяком, и все это часть чудовищно жестокой игры, рожденной его больным сознанием». «И в чем же смысл игры?» Штурвал явно не верил доктору Иванову. Димка чувствовал это. если доктор заболтает штурвала, то можно рискнуть добраться до ближайшего ствола. «Суметь вернуться домой и п р и в е с т и сюда всех остальных? Пару-другую миллионов со всего мира!» «Не удивлюсь, если эта лаборатория справится и с таким количеством людей», грустно заявил доктор Иванов. «Дело в том, что антивирус — это такая изощрённая и з д е в к а Вильмана». Один его ш т а м заменяет другой, понимаете? Заменяет. Получивший инъекцию человек перестает быть зараженным. Навсегда. Но становится бесплодным. Тоже навсегда. Поэтому мы основали конфедерацию и никого не отпускаем с острова. Сейчас у человечества есть еще хоть мизерный, но шанс. Шанс выжить. Пусть в бункерах и в противогазах, но все-таки сохранится. Но если все узнают об этом месте, то свершится то, чего и добивался Вильман. Последние люди, неважно, чистые или зараженные, устремятся сюда, получат инъекцию и все. Человечество обречет себя на вымирание собственными руками. Вот чего добивался Вильман. Ему мало было просто всех уничтожить. Он желал издеваться. По этому миру, еще сражающемуся за выживание, лучше ничего об этом не знать. Я взываю к вашему разуму и человеколюбию. Не разрушайте с таким трудом созданный нами порядок. На этот остров первые годы отовсюду пребывало множество влиятельных людей. Одиночки, небольшие группы, крупные отряды, даже небольшие армии. Здесь царила кровавая резня, беспрецедентная по своей жестокости. Добиться мира и взаимопонимания было невероятно тяжело. Мы заплатили за это десятки тысяч жизней, но мы остановили игру безумного маньяка. Люди не будут ни сходить с ума в поисках панацеи, н е вымирать от антивируса. Присоединяйтесь к нам! Помогите нам делать великое дело. От каких поисков люди должны были сходить с ума? Уточнил штурвал, бросая на Димку мимолетный взгляд. Это и есть тот самый выбор. Этот выбор есть продолжение безумной игры психопата-убийцы Вильмана, с ненавистью произнес доктор Иванов. Этот бездушный маньяк решил, что имеет право выносить человечеству приговор. Перед инъекцией лаборатория выводит небольшой текст, в котором сказано, что люди наказаны за алчность и эгоизм, что отныне носители этих качеств обречены. Но если ты хочешь спасти их, то должен отказаться от и н ъ е к ц и й и искать другую лабораторию. Но доступ в нее невозможно получить, если человек избавился от штамма Вильмана. «Вы понимаете?» Этот изувер-маньяк хочет насладиться издевательством над всем, даже над надеждой, живущей в человеческих сердцах. Если кто-то решится искать дальше, он, живя надеждой, добровольно откажется от антивируса и мутирует в процессе поисков, потому что на самом деле второй лаборатории не существует». «Об этом тоже написано на этой стене», — фыркнул штурвал. и — воскликнул доктор Иванов. — В предупреждении сказано, что следующую подсказку заражённые должны искать в Исландии. Мы отправляли туда экспедиции. Они ничего не нашли. — Может, плохо искали? — иронично предположил штурвал. — Торопились от страха перед надвигающейся мутацией. — Мы посылали туда излечённых от инфекции людей. У них было полно времени. исландия невелика ее обыскали целиком никакой лаборатории там нет это очередной чудовищный обман садистское издевательство вильмана он хотел чтобы люди добровольно отказывались от антивируса его план не так уж замысловат надежда умирает п о с л е д н е й ему просто нравилось издеваться над людьми и он решил поиздеваться даже над этим в этот момент димка решился Штурвал увлекся спором с доктором Ивановым, и его бдительность снизилась. Димка резким прыжком метнулся к лежащему на полу автомату и выпустил штурвала очередь. Свинцовый поток пронзил пустоту там, где еще полсекунды назад была спина штурвала, и Димка рванул автоматный ствол вниз, спеша достать второй очередью вжавшегося в пол офицера. «Он спасет правительство конфедерации, это ему зачтется лучше любой трудовой повинности». Грохот автомата слился с пистолетными выстрелами И что-то больно ударило Димку в руку и бедро, швыряя на пол Он выронил автомат и закричал от невыносимой боли, грызущей бедренную кость «Провожать меня не советую» Штурвал поднялся с пола, придавливая пистолетной рукояткой простреленное предплечье «Иначе точно кто-нибудь погибнет на старости лет» Он подобрал чей-то автомат Ударом тяжелого сапога отправил в нокаут пришедшего в чувство охранника и вышел вон. Дверь захлопнулась за ним, и катающийся по полу от боли Димка услышал скрип паркета. Словно по нему толкались что-то очень тяжелое, стремясь подпереть дверь».